Вместо Анастазии, которая все же уехала из тоста, проливая потоки слез, Эмма взяла в услужение четырнадцатилетнюю девушку-сиротку с кротким лицом. Она запретила ей носить к о л е н к о р о в ы е чепчики, научила ее говорить с господами в третьем лице, подавать стакан воды на т а р е л к е стучать в дверь, прежде чем войти в комнату, гладить, крахмалить, одевать барыню, Словом, хотела превратить ее в свою горничную. Новая служанка повиновалась без ропота, боясь, чтобы ее не рассчитали. А так как барыня оставляла обычный ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер уносила с с о б о ю наверх маленький запас сахару и съедала его одна в постели, помолясь на ночь. После обеда она иногда отправлялась через улицу поболтать с почтальоном. б а р а н я сидела наверху в своей комнате. Она носила широкий халат с отворотами шалью, из-под которых видна была блузка в складочках с тремя золотыми запонками. Поясом служил шнурок с крупными кистями. Маленькие туфли гранатового цвета были украшены на подъеме густыми бантами из широких лент. Она купила себе бювар, ручку, бумаги и конвертов, хотя... Писать ей было некому. Стирала пыль со своей этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем, погружаясь в мечты между строк, роняла ее на колени. Ей хотелось поехать путешествовать или вернуться в свой монастырь. Одновременно она желала и умереть, и жить в Париже. Тем временем Шарль в снег и в дождь Трусил верхом по проселочным дорогам, Закусывал яичницей на фермах, Запускал руки в сырые простыни постелей, Получал прямо в лицо волны теплой крови Во время кровопусканий, Слушал предсмертные хрипения, Разглядывал тазы, ворошил грязное белье, Но, возвращаясь домой вечером, Заставал яркий огонь, накрытый стол, мягкую мебель и изящно одетую прелестную жену, обвеянную свежим ароматом, так что трудно было сказать, откуда шел этот запах, и не тело ли ее пропитывало благоуханием ее рубашку. Она приводила его в восторг всевозможными утонченными затеями, то придумывала способ складывать по-новому бумажные розетки для свеч, то меняла оборку на платье, то сочиняла замысловатое название для простого кушанья, испорченного кухаркой, но с удовольствием поглощаемого Шарлю. Она видела на руанских дамах связки часовых брелоков и тотчас купила себе брелоки. Ей вздумалось украсить камин парою высоких ваз из синего стекла, а немного спустя приобрести НССР из слоновой кости с вызолоченным наперстком. Чем менее понятны Шарлю были эти тонкости, тем более они его пленяли. Они у с л о ж д а л и его чувства и что-то прибавляли к прелести его домашнего очага. То было словно золотая пыль, усыпавшая на всем ее протяжении узкую тропинку его жизни. Здоровье его было превосходно, вид цветущий, р е п у т а ц и и прочно установилась. Деревенский люд его любил за то, что он не важничал. Он ласкал детей, никогда не заходил в кабачок и вообще внушал доверие своей нравственностью. Особенно удавалось ему лечение катаров и грудных болезней. Опасаясь отправить больного на тот свет, он преимущественно прописывал успокоительные средства. Время от времени рвотное, ножную ванну или пиявки. Но нельзя было сказать, чтобы пугала его и хирургия. Он делал людям л о ш а д и н ы е к р о в о п у с к а н и я а при дергании зубов проявлял адскую силищу. Наконец, чтобы не отстать от науки, он подписался на новый журнал «Медицинский улей», объявление о котором ему было прислано. Читал он его понемногу, после обеда. Но комнатное тепло вместе с пищеварением Минут через пять погружали его в дремоту и, наконец, в глубокий сон. Он оставался так, положив голову на руки, а волосы его словно грива рассыпались по всему столу до самой лампы. Эмма взглядывала на него, пожимая плечами. Почему ее муж не был хотя бы одним из тех молчаливых и упорных людей, которые просиживают ночи над книгами, но зато к шестидесяти годам, к возрасту ревматизмов, носят на черном, весьма дурно сшитом фраке целую цепочку орденов. Ей хотелось, чтобы имя Бавари, оно же было и ее имя, стало знаменитым, красовалось в витринах книгопродавцев, повторялось газетами, было известно по всей Франции. Но Шарль... Был вовсе лишен честолюбия. Врач Изэвета, с которым он недавно встретился на консультации, до известной степени унизил его у самой постели больного, в присутствии родственников. Когда Шарль вечером рассказал Эмме об этом незначительном случае, она была возмущена его коллегой. Шарля это тронуло. Он поцеловал ее в лоб со слезами на глазах. Но она была вне себя от стыда. Ей хотелось его прибить. Она вышла в коридор и распахнула окно, вдыхая свежий воздух, чтобы немного успокоиться. «Ничтожный человек! Ничтожество!» — шептала она, кусая губы. Вообще, он раздражал ее все больше и больше. С возрастом он приобрел грубые привычки. За десертом резал ножом пробки от пустых бутылок. После обеда прочищал языком зубы. Когда ел суп, чавкал при каждом глотке и при всем том так толстел, что и без того маленькие глаза его от толщины щек, казалось, приподымались к вискам. Эмме случалось запрятывать под жилет красную оторочку его фуфайки. оправлять его галстук или выбрасывать полинявшие перчатки, которые он собирался надеть. Все это она делала не ради него, как он воображал, а ради себя, из эгоизма, из нервной раздражительности. Иногда она рассказывала ему о прочитанном, передавала какое-нибудь место из романа, из новой пьесы или случаи из великосветской жизни, сообщенной ф и л и е т т о н е Ибо все же Шарль был какой бы то ни было собеседник, и при том собеседник всегда готовый все выслушать и все одобрить. Поверяла же она свои тайны л е в р е д к и Она могла бы вести разговор и с п о л е н я м и в камине, и с маятником часов.